Глава 12. Лечение водой. Как часто и в каких количествах? Позвольте порекомендовать вам одно единственное, но эффективное средство для улучшения здоровья, предотвращения болезней, удержания дегенеративных заболеваний на потенциально обратимых стадиях. Это самое лучшее лекарство на свете. Для него не нужен рецепт врача. Оно есть везде – Оно ничего не стоит. У него нет опасных побочных эффектов. Это лекарство, которое необходимо вашему организму в состоянии стресса. Это старая, добрая, простая, чистая вода. Живые деньги для развития промышленных систем вашего организма. Чтобы поддерживать свои нормальные физиологические функции, ваш организм каждые 24 часа использует и возвращает в оборот примерно 40 тысяч стаканов воды. Он делает это каждый день на протяжении всей жизни. В рамках данной модели водного обмена и процесса рециркуляции в зависимости от условий окружающей среды, вашему организму не хватает от 6 до 10 стаканов воды в день. Это недостающее количество необходимо принимать ежедневно. Если вы думаете, что ваш организм не нуждается в таком объеме воды, то совершаете большую ошибку. Воду следует принимать в течение дня порциями по 250-500 мл. Точно так же, как вы не ждете, пока в вашей машине закончится бензин, прежде чем ехать на заправку, не ждите, пока ваш организм обезводится, прежде чем пить воду. Воду нужно пить перед едой. Оптимальное время – за 30 минут до приема пищи. Это позволит подготовить пищеварительный тракт, особенно тем, кто страдает гастритом, дуаденитом, изжогой, язвой, колитом или другими расстройствами пищеварения. Воду нужно пить всегда, когда вы чувствуете жажду, даже во время еды. Воду нужно пить через 2,5 часа после еды, чтобы завершить процесс пищеварения и устранить обезвоживание, вызванное расщеплением пищи. Воду нужно пить по утрам сразу после пробуждения, чтобы устранить обезвоживание, вызванное долгим сном. Воду нужно пить перед выполнением физических упражнений, чтобы создать запас свободной воды для выделения пота. Воду должны пить те, кто подвержен запорам и потребляет недостаточно фруктов и овощей. 2-3 стакана воды утром сразу после пробуждения действуют как самые эффективные слабительные.